Глава шестая Селена, Синтия. К нам подошел глава семейства Венс. Зеленый дракон. Поразительно, как они были похожи с Клаусом. Точно такие же угловатые черты лица, волосы, отливающие серебром, и горящие зеленью глаза. Однако отличия все же были. Характер. Характер был совершенно другим. Я чувствовала крепкий внутренний стержень. Магия целителя подсказывала, Уоротивенс весьма силен как морально, так и физически. Клаус при всей своей силе был начисто лишён подобной энергии. Милорд, мы с сестрой почтительно поклонились. Спасибо вам, что согласились принять нас у себя. Не нужно благодарностей. Мягко улыбнулся дракон. Моя дочь рада подруге. Пойдем, Лили потянула меня к лестнице. Я покажу вам комнаты. Служанки уже все приготовили. За левисто хохача, мы побежали вверх по лестнице на второй этаж. Уж и не припомню, когда мне было так весело. Наши Синтии и комнаты располагались друг напротив друга. Комната сестры выходила на оживленную улицу столицы. Моя же! Я подумала: Лили, не отпуская руки, подвела меня к окну, которое выходило на цветочный сад. Что тебе понравится именно эта комната? Прекрасно! Не удержавшись, я открыла створку. В помещение тут же влетел яркий запах маргариток, хризантем и роз. Сад все еще переливался красками лета. Деревья стояли зелеными, их не тронула осенняя хандра, которая вовсю бушевала на севере. Все это великолепие оживало под воздействием нежного теплого ветра, что шептался в ветвях и мягко гладил кожу. С каждым его порывом цветы и листья создавали магическую игру света и тени. — Что, сад? — фыркнула Синтия. — Ты посмотри на мою комнату. Окна Синтии, как я уже сказала, выходили на город. Ламард с ее стороны был как на ладони. Золотые шпили, сверкающие под солнечным светом, пронзали пушистые облака. Особняки столицы также карабкались вверх, выглядывая из хвойной зелени гранёными башнями, цветной черепицей и арками, оплетёнными диким виноградом. Яркий водоворот красок вдохнул в меня жизнь, наполнил легкий освежающим, бодрящим воздухом, позволяя каждой клеточке организма насытиться энергией. Я даже ощутила легкое головокружение, которое словно растеклось по телу. После ужина мы с Лили наконец смогли уединиться. Сестра в это время развешивала в отдельный гардеробной свои платья и нам не мешала. «Так вы...» — заговорчески прошептала Лили. встретились? Не поверишь, совершенно случайно остановились в одном городе. Если бы я не знала его, подумала бы, что он специально остановился там, где мы решили сменить лошадей. Не специально, — нахмурилась Лили. Брат по уши погряз в работе. Что у вас тут случилось? Об этом у нас не говорят. Лили потела ближе. Она была так напряжена и... испугана, что я тут же поняла дело серьезное. События произошли не так давно месяц назад может два точно сказать не могу какой то заговор заговор лили глубоко вздохнула точно заговор против драконов серая смерть ложные истинные подруга поежилась словно в комнату пробрался ледяный холод до сих пор мурашки по коже а я ведь еще не все знаю мне удалось подслушать разговор клауса с отцом ложные истинные я невольно дернулась разве это возможно как оказалось возможно. С помощью мощного артефакта ментальной магии из сердца дракона. Девушка, что носила подобный артефакт, становилась истиной. Но не все так просто. Избранная выкачивала из мужчины сначала магическую энергию, а потом и жизненную. Представляешь? Нет. Я помотала головой. Никогда бы не подумала, что такое реально. Маги решили сместить нашего короля. А вот в это я поверю куда охотней. Все знают, что магические семьи с каждым годом становятся сильней. Подмяв под себя ноги, обняв подушку, взглянула в окно, через которое пробивались мягкие лунные лучи. Погружаясь в серебряный свет, я словно искала в нем ответ на один терзающий меня вопрос. Тот зеленый дракон, что прилетал над нашим экипажем. Это был Клаус, и я каким-то образом узнала его. Хуже того, я его будто почувствовала надеюсь он не вернется в столицу до окончания осени лилия облокотилась на изголовье кровати ты не подумай спохватилась она я люблю своего брата но и тебя я тоже люблю ты никогда не спрашивала почему он это сделал мой голос дрожал и звучал неуверенно зачем зачем я снова говорю о нем клаус застрял в голове как заноза попавшая под ноготи похоже ее так просто не вытащишь «Мы с ним это не обсуждали. Он вообще о тебе больше не говорил». «Никогда», — прошептала Лили. «Но...» — подруга резко наклонилась в мою сторону. «Клаус всегда все держит в себе. Точнее, стал держать. Я почувствовала, как он закрылся. А после ушел с головой в работу. Мы перестали с ним общаться, как это было прежде». Лили грустно вздохнула. «Зарылся в работе, чтобы получить повышение». Я фыркнула. Служить в Департаменте Безопасности — его мечта. И она, похоже, исполнилась. Кто он теперь? Первый дознаватель. Совсем уж тихо ответила Лили. Прекрасно. Поздравь его от моего имени, когда увидитесь. Селена, он... Давай сменим тему. Я отвернулась. Не хочу ляпнуть что-нибудь дурное. все таки Клаус твой брат. Лучше расскажи, как ты живешь. После Академии твоего переезда в столицу мы с тобой не виделись почти год. Небо. «Уже год прошел, как быстро бежит время!» «Сама нашла работу?» «Работу?» Лили усмехнулась и обиженно надула губы. «О какой работе ты говоришь? Мама категорически против. В академию меня отправили лишь для того, чтобы мне посчастливилось повстречать своего истинного. Но этого не случилось. Теперь я хожу по нескончаемым приемам. А в конце года мама запланировала поездку на север к ледяным драконам, представляешь?» «Если поедешь, можешь заглянуть к нам», — я улыбнулась. «Было бы неплохо показать подруге мои любимые места. Осенью в наших краях делать нечего, сырость и нескончаемая слякоть. А вот зимой повсюду, куда ни посмотри, простирается белоснежный покров. Деревья покрыты инеем, словно алмазами, и каждая ветвь украшена изящными сосульками, сверкающими в лучах утреннего солнца. Воздух прозрачен и чист». Будто дыхание зимы придает миру новую жизнь. А ветер шепчет свои загадочные истории, когда под ноги пушистыми хлопьями ложится снег. «Не люблю холод». Лили поежилась, словно ей за шиворот залетел ледяной ветер. «Как и все драконы», — я пожала плечами и вновь улыбнулась. «Кроме ледяных. Ты когда-нибудь видела их? Пару раз, когда останавливались у нас в городе. Они чем-то похожи на вас». «Не говори глупостей», — отмахнулась Лили. «Никакого сходства». «Ну, кроме волос. Так это только в нашей семье такие». Лили права. У каждого драконьего клана своя особенность. Золотые все до единого блондины с желтыми радужками. Черные брюнеты. У красных загорелая кожа, отливающая бронзой. Зеленые же имели удивительного цвета глаза. Изумрудные. Теплые, как сочная молодая трава, волосы почти у всех были каштановыми. Исключение составляли Клаус и его отец, платиновые блондины. Их волосы будто искрились серебром. Лили пошла в мать и не выглядела настолько ярко, как брат или отец. У нее были мягкие, светлые, пшеничные, вьющиеся локоны, немного светлее, чем мои собственные, и зеленые глаза. Тут уж без вариантов. В нашем роду был один ледяной. Лили закрутила на указательный палец прятку волос. Вот, оставил после себя. Это ваша изюминка? Ага, но холод я все равно не люблю. Подруга заливисто рассмеялась, вскочив на ноги. Завтра, уже завтра я покажу вам город. Здесь столько интересных мест, парки. Они словно залиты золотом. И я жду не дождусь, когда мы с вами посетим один из приемов. Они, правда, очень скучные, но с тобой, думаю, пройдут веселее.